Шестое. Данте, обняв себя за колени, сидел на обочине. Он не сказал больше ни слова, не сделал ни единого движения. Коломбии не хотелось бросать его в таком состоянии, но надо было позвонить Ровере. Она не желала, чтобы Данте слышал их разговор. "Как вы, господин Торре?" спросила она. Данте, не отвечая и не шевелясь, смотрел в пустоту. — Господин Торре, мне придется на пару минут вас покинуть, но я не смогу этого сделать, пока вы мне не скажете, что вы в порядке. Снова никакой реакции. — Данте! При звуке своего имени он вздрогнул. — Умирать я не собираюсь, — без всякого выражения произнес он. — Делайте, что должны. Коломбо отошла на несколько шагов и снова позвонила Ровере. — Данте плохо. — Данте. сказала она. Хотя он и раньше чувствовал себя неважно. Что случилось? Он увидел висящий на столбе свисток и утверждает, будто его туда повесил похититель сына Мауджери. И якобы это тот самый человек, что когда-то похитил его. Торр убеждён, что его настоящий похититель всё ещё на свободе. Зачем похитителю оставлять там свисток? Коломба не верила своим ушам, судя по тону Руэра. Он всерьёз ломает голову над этим вопросом. Понятия не имею. Да и самому Торру, похоже, это не в дамёк. Короче, я отвезу его домой. То есть ты намерен проигнорировать его слова. Объясните мне, что ещё по-вашему я должна сделать? Сообщить о находке тому, кто возглавляет расследование? Коломба не доумевала, уж не послышалось ли ей. Господин Роверт то вредёт. Из-за нас он оказался в обстоятельствах, напомнивших ему о его собственном прошлом, и окончательно помешался. Этот свисток может быть уликой в деле о похищении и убийстве, упрямо сказал Роверт. Ну теперь и вы бредите. Неужто Ровера совсем рихнулся от желания насолить Сантине, подумала она. — Да если я заявлюсь с этим Де Анжелесу, он рассмеется мне в лицо. Отвечать за это будет он, а не мы. — Я выхожу из игры, господин Роверы, — ледяным тоном сказала Коломбо. — Твое право. — Ну, подожди до вечера. А сейчас дождись, пока подъедет кто-то из наших. — Де Анжелеса я сам предупрежу, — произнес Роверы и, не прощаясь, отключился. — Пошел ты нахрен, — подумала Коломбо, — Но на душе у неё остался мерзкий осадок. Прошёл час. Первым на место прибыл Сантини. За это время Данте едва выдавил из себя пару слов, но возвращаться домой на отрез отказался. Машину замначальника следственного управления сопровождал фургон с логотипом уголовно-аналитической службы. На место выехали те же два эксперта, которых Коломбо видела накануне. — И вот мы снова здесь! — проворчал тот, что постарше, выходя из фургона. — Я начинаю ненавидеть это местечко. Сантини направился прямо к ним. — И кто из вас затеял эту муру? — спросил он. — Скрывая неловкость, Коломбо сделала бесстрастное лицо. — Сам догадайся, гений. — Ты мне за это заплатишь. Она показала куда-то себе за спину. Вон тот столб. — Почему бы тебе не запихнуть его к себе в задницу? Сантине махнул экспертом, пошевелитесь. Эксперты на сей раз без белых комбинезонов, которые очевидно берегли для особых случаев, сфотографировали свисток, после чего сняли его со столба и положили в пакет для улик. Сантине, как приклеенный, держался возле колонбы. Боишься, что я здесь ещё что-нибудь развешу, спросила она. Тебе повезёт, если по возвращении из отпуска тебя посадят паспортаж штамповать, поняла? Надо бы поучиться у тебя целовать задницы важным шишкам. Как твой романчик с Анжелисом, носишь ему кофе в постель? Сантине с ненавистью уставился на неё. Следи за языком. Слежу. Иначе у нас с тобой был бы другой разговор. Коломба села рядом с Данте. Тем временем эксперты нанесли на столб дактилоскопический порошок и обнаружили на нём целый узор из отпечатков. Он вернулся. тихо проговорил Данте После всех этих лет Посмотрим, что скажут в лаборатории, дипломатично отозвалась она. Я всегда знал, что он всё ещё на свободе. Над ними нависла тень Сантине. Эксперты закончили, Коссели. Скажи своему дружку, что он должен поехать с нами. Магистрат вызывает его на пару слов. Нет, не глядя на него сказал Данте. И можете говорить со мной напрямую, я не глухой и не слабоумный. Я знаю, кто вы, Торр, сказал Сантине. Есть у меня пара коллег, которым пришлось столкнуться с вашими так называемыми консультациями, они вовсе не в восторге. Может, потому что они некомпетентны? Сантине наклонился к нему: "Повторите, что вы только что сказали". Коломба поднялась и встала между ними: "Не быкуй, отвали, разве не видишь, что ему плохо? Да мне насрать". Правда? Коломба шагнула вперёд, и Сантине невольно попятился. Похищение нанесло ему тяжелейшую травму. Он страдает от клаустрофобии и до сих пор находится на медикаментозном лечении. Если увёзёшь его против воли, попадёшь под суд за принуждение и превышение полномочий. Ты сама его в это втянула, Косселли, в не себя от ярости, воскликнул Сантине. Коломба почувствовала укол совести, верно? Но с этого момента отвечать за его благополучие будешь ты. Сантине сделал на собой усилие и попытался говорить рассудительно. Но судья хочет с ним поговорить. Он что, в гости к нему должен прийти? Почему бы и нет? Потому что так не делается. Один из экспертов положил руку ему на плечо. В километре отсюда есть придорожное закусочное с застеклённой верандой. Морц согласитесь поехать туда, господин Торри. Коломбо склонилась над Данте. Если откажетесь, я сразу отвезу вас домой. Я должен ехать. Ничего вы не должны. Позвольте, пожалуйста, мне самому это решать. "Ну так что?" спросил Сантине. "Едем в долбаную закусочную или как?" "Хорошо," ответил Данте. Пока Сантине звонил Данджелису, чтобы согласовать встречу, пожилой эксперт улыбнулся Данте. "Он ведёт себя так не потому, что плохой человек. сказал он. Просто он кусок дерьма. Вы двое знакомы, спросила Коломба. Данте покачал головой и, казалось, потерял интерес к разговору. Лично мы не встречались, но я знаю, кто он такой, объяснил эксперт. Помните случай с детским садом в Путяняно? Конечно. Этой, случившейся вскоре после катастрофы истории, удалось просочиться даже сквозь обволакивавшее её облако безразличия. Несмотря на то, что Коломба тогда была в плохом, в очень плохом состоянии, ей казалось невероятным, что кто-то может в такое поверить. Все воспитатели детского сада обвинялись в фантастически изобретательных издевательствах над детьми на основании одних лишь голословных утверждений родителей. Тем не менее, многие на эту чушь купились. Он как-то участвовал в расследовании? По легенде, да. О чем это вы? Короче, никто из наших его не видел, но поговаривали, что он консультировал адвокатов обвиняемых. Какие только слухи о нём не ходили. Чую, что все они правдивы. Мужчина улыбнулся. Он надрал задница обвинителем. Никакого толку из этого не вышло. Загробным голосом произнёс Данте: "В возбуждении дела было отказано за неимением оснований", возразила Коломба. Этим людям всем до одного пришлось уехать из города. продолжал он. Родители до сих пор уверены в их виновности, а дети уже не могут отличить действительность от вбитых им в голову больных фантазий. Они вырастут несчастными и искалеченными. Это точно, кивнул эксперт. Сантине сунул телефон в карман. Господин Д'Анжелис, встретиться с вами в закусочной через час. Как по мне, это пустая трата времени. Тем временем на площадь выехала полицейская машина. Сантине показал двум вышедшим из неё агентам на столб. Проследите, чтобы никто его не трогал и к нему не приближался, ясно? Если кто-то спросит почему, отвечайте, что таково распоряжение дорожной полиции. Дорожной полиции? растерянно переспросил один из них. Ты глухой, что ли? прорычал Сантине. Нет, господин начальник, вздрогнув, ответил тот. Ты же подбросишь своего дружка, спросил Сантине Коломбу, садять в машину. А ты ещё обвинишь нас потом, что мы с ним жестоко обращались. Осторожнее на дороге, посоветовала она.